«Ну и кто я такой?» Шок прошёл, и первым делом Роран подумал об этом. Роран не думал, что ради простого наёмника Юрий уничтожил бы отряд, а Магна искал его. Но как бы он ни спрашивал себя, что в нём особенного, ничего придумать не мог. «Я ведь уже несколько раз встречался с этим Магней. То, что я его бешу, это точно, но сомневаюсь, что во мне есть что-то важное для него». Юрий до ужаса не желал их встречи, но Роран уже успел пару раз пересечься с Магной. Однако, хоть его и видели, противник его явно не знал, и Рорен не понимал, чего бояться. «По этому поводу он просто не знает, как ты выглядишь». После слов Юрия все трое захлопали глазами. Всё же старик сказал нечто невероятное. «Он даже имени не знает. Ему просто известно, что Рорен есть, но видел тебя, когда ты ещё мамкину сиську сосал». «Рорен мамкину сиську сосал? А, простите, Рорен ведь тоже человек? Конечно сосал». «Просто представить такое сложно!» Сказала нечто грубое гуло размахивая руками, и получил получила в бок Причём так сильно, что у неё дыхание перехватило, и оно согнулась пополам на стуле. «Простите, но как он собирается искать господина Рорена? Всё же он даже узнать его не может при встрече!» Не обращая внимания на страдавшую Гулу, Лепис спросила у Юрия. При том, что противник не знал ни имени, ни внешности, так что при встречу узнать не мог. А значит, по мнению Лепис, Юрий зря волновался. Однако старик покачал головой. Если проверит, поймёт. К счастью, он даже не думает о том, что это может быть Рорен, но когда узнает, что он связан со мной, сразу же примется выяснять. И как? После её вопроса Юрий достал короткий меч. С виду простой, но на ножнах был сложный узор, а на рукояти какой-то странный жёлтый камень. Магическое ремесло. И довольно старое. Вещи с времён древней цивилизации? Предмет, каких многое. «Если магическое ремесло можно стандартизировать, можно понять, для чего его использовать», сказал Юрий и достал короткий меч из ножен. Лезвие залило всё внутри палатки светом. «Это короткий меч для самозащиты. Предмет, соответствующий определённому уровню. Если попробовать продать, то цена ему около 30 золотых монет». Услушав цену, глаза Рорен и Лепис широко открылись. Сложно поверить, что он стоит столько же, сколько Рорен должен Лепис, То есть это не та сумма, которой мог владеть кто угодно. Правда, ценится он не за функции, а за свою старину. Функции ничего особо из себя не представляют. Если взять за рукоять и наполнить маной, лезвие ударит молнией. Объясняя, Юрий сжал рукоять и направил перед собой. Раздался треск и из лезвия вырвалась молния. Видя как все отстранились, Юрий довольно улыбнулся и деактивировал магию, а потом протянул оружие Гуле. «Что? Попробуй». Женщина ничего не поняла, а Юрий с прищуром объяснил. Она смотрела то на рукоять, то на лицо старика, продолжая сомневаться, но вот поняла, что так они и будут топтаться на месте, и взяла оружие. Видя, что Гула сжала рукоять, он отпустил лезвие, и в следующий миг всё залила яркая вспышка. Фах закричала Гула, и короткий меч оказался в воздухе. Он крутился в воздухе, когда Юрий ловко подхватил его и убрал в ножны, а Рорен посмотрел на Гулу. Её глаза закатились, а сама она распросталась на стуле. От тела поднимался белый дымок, а ещё можно было почувствовать запах, как если что-то поджарили. «Я его владелец. И если этого не изменить, когда я его отпускаю, стоит коснуться и срабатывает функция защиты от кражи». «Ай, старик, ты чего?» Гула тяжело дышала, от её тела всё ещё поднимался дым. Рорен понял, что она не умерла, но при том, что злома божеству досталось так сильно, «Будь на её месте обычный человек, его бы мгновенно убила. «Вот, теперь пусть Рорен возьмёт». «Убить меня решил?» «Я бы не сделал ничего, чтобы могло тебя убить». Поражённо ответил Юрий, но Рорен сам видел, как досталась гули, потому не верил Юрию, что ничего не случится. Возможно, оружие не убивает, а просто обезвреживает. В таком случае Рорен не умрёт, но хотелось избежать того, что случилось с Гулой. «Ну что ты, не возьмёшь?» Ещё раз вытащив оружие, он протянул его Рорану и стал трясти. Глядя на него, мужчина на всякий случай спросил. «Ты же не решил от меня избавиться, чтобы я не встретился с Магной?» «Не доверяешь. Будь я таким человеком, обил бы тебя, когда ты был мелким». Тут Роран был согласен, но от этого спокойнее не становилось, и всё же он взял рукоять. Юри отпустил, и мужчина закрыл глаза, готовясь получить разряд, но время шло, а он ничего не чувствовал. Открыв глаза, Роран посмотрел на короткий меч, с которым ничего не происходило. «Функция предотвращения кражи не сработала?» «Он признал полномочия более высокого порядка», — объяснил Юрий, и тут начала понимать Ляпис. «В руинах ловушки действовали на других, но когда шёл Роран, те не срабатывали. Тогда причину они так и не поняли, но после этого эксперименты и объяснения Юрия девушка начала понимать, почему Роран не попадал в ловушки». Они срабатывали против нежеланных костей и не могли остановить тех, кому войти-то То есть у Рорена были права высшего уровня. Но в таком случае выходит, что господин Ророн обладает полномочиями времён древней цивилизации, и значит ему очень много лет. Магическое королевство Нуно уже несколько столетий как было уничтожено. Если Рорен жил в то время, то можно было начать сомневаться, человек ли он. «Вряд ли это так, как мне кажется», – неуверенно возразил он сам. все же он ничего не знал о своём происхождении, потому и не мог полностью отвергать подобную возможность. «Роран человек, я подтверждаю это. Ему столько лет, насколько он выглядит. Сложно судить по одному внешнему виду. ну да ладно. В таком случае, кто же такой господин Роран?» Галядя более резко спросила Лалепис, а не смотревший на неё и Рорана Юрия опустил голову. «Я не могу этого сказать. И это после всего, что ты уже сказал». Роран собирался настаивать, но Юрий сам продолжил. «Дело не в том, что я не знаю. Просто я поклялся не рассказывать этого. Можно и самим угадать, но лично я этого не могу сказать». Ляпис думала, что информации было достаточно, чтобы предположить. Но последнюю часть позла она не могла найти. Юрий знал обо всём, но пока он не даст однозначного ответа всё это домыслы. Ловушки и механизмы не реагировали на одного только Рорана. Только благодаря одному этому факту нельзя было что-то понять». Возможно, Магна такой же. Но тут Лепис думала, как бы достать что-то ещё на Рорана и самого Магну. «На этом то, что я могу рассказать, закончено. Если хотите вытащить ещё что-то, один способ есть». «Если надо пытать, положитесь на меня». «Роран, что за взбалмошная девица рядом с тобой?» Юрий перепугался, увидев, как Лепис достала небольшой нож, что-то вроде дрели и ещё много чего. Старик перепуганно посмотрел на неё и... Роран же подошёл к стулу Лепис, которая собиралась встать с этими опасными инструментами и вернул её на место. «Что за способ?» Прокашлявшись спросил Роран, и Юрий ответил. «Если ты от своего имени прикажешь мне, если попросишь, я должен буду всё тебе рассказать». «Это ведь не Роран, это лишь часть. Если у Рорана есть что-то помимо имени, возможно, он родился в какой-то хорошей семье, играя с коротким мечом, так он думал. Скорее всего, Юри сказал правду, осталось только это подтвердить. Думая так, Роран смотрел на то, как восстановившаяся Гула пыталась покусать Юрия.